Считаешь ли ты меня способной убить родную тетку, чтобы таким образом получить средства для журнала? Этого я не говорил, ответил комиссар. Я только считаю, что пришло время обобщить события того дня. Он встал и уступил кресло Даниэлю Северину, который в эту минуту весьма кстати появился в дверях. Прекрасно обрадовался Кристор, теперь я могу заручиться поддержкой домашнего врача Альберты. Я собираюсь набросать в общих чертах картину того дня. Стоя... Он пункт за пунктом доводил до сведения присутствующих факты и результаты следствия. Альберта устала. Ей было холодно. Встреча с Мирьем ее раздосадовала. Она затопила печь и легла в постель с книгой Лив Ульман. Поздний визит Лисселот расстроил ее еще больше. Она отложила книгу и решила заснуть. В полночь, по словам Экспера, свет в ее комнате уже не горел. Комиссар подал знак доктору, и тот продолжил. Альберта отравилась окисью углерода. Судебный эксперт считает, что вьюшка была закрыта около полуночи. Снотворного Альберта не принимала. «Альберта спала очень чутко», — добавил комиссар Вик. «Как у всех музыкантов, слух у нее был превосходный. Почему же она не слышала, как убийца пробрался в спальню и закрыл трубу?» «Если бы убийца пробрался в спальню...» «Она бы непременно проснулась», — пробасил доктор. «Только никому и в голову не пришло бы выбрать для убийства такой ненадежный способ». «Вы считаете его ненадежным?» «Ненадежным и нелепым», — заключил доктор Северин. «Но если так», — прошептала Полли, «если так, значит, ее не убили? Вы это хотите сказать?» «Вот именно». Кивнул Кристор. Альберту Фабиан никто не убивал. Она сама закрыла печную вьюшку, прежде чем потушить лампу. Ее погубили собственная небрежность и нетерпение. Все молчали. Преступление здесь ни при чем. В раздумье повторил он. Это обыкновенный несчастный случай. Остается страшное избавление. Но убийство в этом доме все-таки произошло, сказал шеф полиции почти дружелюбно. Молодой человек, скончавшийся в спальне Альберты, умер насильственной смертью. Он был отравлен ядом, который содержался в игле его необычного амулета — «Это не амулет, а орудие смерти», — громогласный изрек пастор. «Я ему так и сказал, и еще сказал, что он не должен возить в своем багаже смерть». Теперь все сидели на веранде. Пастор, его жена и Мирьям Экерюд расположились на угловом диване под портретом французский Фабиан. Эспер поставил свой стул возле сестры, а Полли расположилась на другом стуле у распахнутой двери в гостиную. Казалось, будто все, кроме Полли, стараются сбиться в кучу, ища друг у друга поддержку и утешение. На время обеда они получили необходимую передышку, но все равно сидели как в воду, опущенные. Не улучшилось настроение и за вечерним кофе. В этот ветреный ненастный день в девяти уже стемнело, и даже веселые абажурчики Альберты не давали ощущения тепла и уюта. Вновь оказавшись в центре уголовного расследования, Наследники окончательно упали духом. Первым на веранде появился Свантестранд со своим вечным портфелем. Он скромно примостился на табурете возле рояля. Шеф полиции и комиссар Вейк пришли одновременно. Кристор был молчалив и серьезен, а Левинг, держался необычайно любезно, точно явился на светский прием. Однако тема была слишком мрачна для светской беседы. Яд Скорпиона оказался чрезвычайно высокой концентрации начал шеф полиции. Его ввели прямо в Вену. К тому же действие яда усугубилось двумя таблетками снотворного. Снотворного? удивилась Полли. Зачем Эдуард его принял? Мирьем отбросила со лба белокурую прядь. Не будь дурой, резко сказала она. Миллионы людей каждую ночь глотают снотворное, надо или не надо. А что он принял? Полюбопытствовала Лиселот. Мандракс. Коротко ответила Мирьям. «Вдобавок за ужином он выпил пол красного, не меньше», напомнил Андерс Лёвинг. Ну и что из того? Эдуард пил красное вино как воду. Дело в том, что препарат «Мандракс», производимый довольно безответственной иностранной фирмой, в сочетании с алкоголем в некоторых случаях бывает причиной скоропостижной смерти. «Мандракс» угнетает функции жизненно важных центров — дыхания и кровообращения. А поскольку яд Скорпиона действует на те же центры, Смерть Эдуарда Амброса наступила мгновенно. «Значит, он не мучился?» — спросил Эспер Эккерюд.